— Все верно, хуши, — подтвердил Ажар и добавил. — Барбара, вы бы очень порадовали нас, если бы согласились составить нам компанию. Она раздумывала, не лучше ли сбежать и спрятаться, но тем не менее сказала спасибо. — С удовольствием. Хадя ликующе запрыгала. Она закружилась по комнате в своих якобы слишком тесных ботинках. Ее отец серьезно посмотрел на нее и сказал со значением. — Ах, какие пируэты! — Не болят ли у тебя ножки, Хадя? «Дайте-ка я взгляну на них поближе!» — быстро вмешалась Барбара. хадя подлетела к дивану и плюхнулась на него. «Они жмут меня, папа, ужасно жмут, честно-причестно!» Ажар хмыкнул и удалился в кухню. «Пусть Барбара решит!» — на ходу бросил он дочки. «Они, по правде, очень тесные!» — продолжила Хадия. «Потрогай! Как у меня все пальцы сдавлены впереди!» «Даже не знаю, Хадия!» — сказала Барбара. проверяя мысок обуви. — А чем ты хочешь заменить их? — Такими же только большего размера? Девочка хранила молчание. Барбара подняла на нее глаза, Хадя умильно вытянула губы. — Так как же, — спросила Барбара. — Разве вам разрешают носить со школьной формой другой вид обуви? — Они такие уродливые, — прошептала она. — Точно калоши. — А новые туфли без шнурков. Барбара... и поверх у них такая красивая кожаная полоска, а впереди болтаются чудные маленькие кисточки. Они немного дороговатые, поэтому не все пока в них ходят, но я знаю, что если мне их купят, то я буду носить их целую вечность, честное слово. Ее огромный размером со старый двухпенсовик кари и глаза взирали на Барбару с неотразимой надеждой. Барбара удивилась про себя, как удается отцу этой малышки хоть в чем-то ей отказывать, но, памятуя о своей роли арбитра, она сказала, «А не согласишься ли ты на компромисс?» Брови Хадди изогнулись так же выразительно, как носки свободных ей ботинок. «Что такое компромисс?» «Соглашение, по которому двое спорщиков получают желаемое, но на определенных условиях, отличающихся от первоначальных планов каждого». Хадя задумалась, постукивая по дивану с зашнурованными ботиночками. Наконец, она сказал «Ладно, я согласна, но те туфельки очень красивые, Барбара. Если бы ты их увидела, то поняла бы меня». «Безусловно», — сказала Барбара, — «ты, вероятно, заметила, как я слежу за модой». Поднявшись на ноги, она подмигнула девочке и крикнула в сторону кухни, ожар «Я бы сказала, что в этих туфлях она сможет проходить еще пару месяцев». Хадия огорченно посмотрел на нее и простонала. — Пару месяцев. Но ей определенно понадобятся новые туфли еще до ночи костров, — внушительно добавила Барбара. В ночь с 5 по 6 ноября сожжением пугала и фейерверком по традиции отмечают раскрытие порохового заговора 1605 года, когда католический священник Гай Фокс пытался взорвать здание парламента в Лондоне. Видя, что девочка... Мысленно подсчитывает, сколько осталось до этого ноябрьского праздника, она прошептала Хадди. Компромисс. Судя по выражению лица малышки, результат подсчета ее порадовал. А жар появился в дверях кухни. В качестве передника он засунул за пояс чайное полотенце. В руках у него была деревянная ложка. Где вы научились так отлично разбираться в обувных вопросах, Барбара? С серьезным видом поинтересовался он. Порой мои способности поражают даже меня саму. Помимо множества иных домашних дел, Ажар с необычайной легкостью управлялся и на кухне. Он отказался от предложенной Барбарой помощи, даже в мытье посуды заявив, «Барбара, вы и так уже согласились украсить нашу трапезу своим присутствием. Больше нам от вас ничего не нужно». Тем не менее, она внесла свой вклад, прибрав со стола. И пока он мыл и вытирал посуду на кухне, она с удовольствием развлекалась с его дочерью.